Уинстон не только усвоил тактику своего отца в парламенте, но в значительной степени заимствовал и его лозунги. Он атаковал лидеров собственной партии с левых позиций. Это проявилось, например, в его критике проекта реорганизации английской армии, и предложенного правительством. Военный министр Бродрик, исходя из опыта Англобурнской войны, внес в парламент от имени правительства законопроект предусматривающие создание шести армейских корпусов, из которых три должны были находиться в состоянии полной готовности, с тем, чтобы их можно было в любой момент отправить за пределы Англии. «Мы стали военной нацией», — заявил министр, «и мы должны попытаться в дальнейшем остаться таковой». Это не было наивным предложением. В его пользу говорила активизация национальноосвободительной борьбы в Британской империи, а также нарастание противоречий между Англией и Германией. Дело шло к большой войне. В области внешней политики консервативное правительство, предприняв неудачную попытку договориться с Германией и убедившись в ее нарастающей враждебности и нежелании идти на соглашение, Развернула активную деятельность по созданию союзов, направленных против Германии. В этих условиях вполне логичной была идея расширения и реорганизации английской армии в соответствии с меняющейся международной обстановкой. Черчилль повёл атаку против законопроекта Бродрика. Он вспоминал в последствии, что на подготовку речи по этому вопросу Потратил шесть недель и выучил ее наизусть настолько хорошо, что мог произнести начиная с любого места и в любом порядке. Для споров с Бродриком в том плане, в каком Черчилль задумал свою атаку, нужны были цифры. Он всегда с отвращением относился к цифрам и ко всему, что с ними связано, не считая, разумеется, личных доходов. Поэтому самостоятельно справиться с вычислениями, касающимися расходов на армию, Черчилль не мог. Он привлек для этой цели сэра Фрэнсиса Мовотта, который снабжал его в то время, а также в дальнейшем соответствующими цифровыми данными, фактическим материалом и аргументами. Так в первые месяцы пребывания Черчилля в парламенте проявилась характерная черта его политической и государственной деятельности. На протяжении всей жизни он широко пользовался помощью сведущих людей для подготовки публичных выступлений и при работе над книгами. Именно в этом содержится ответ на недоуменные вопросы о том, как мог Черчилль написать за свою жизнь так много книг, статей и речей по самому широкому кругу проблем. Молодой парламентарий выступал категорически против увеличения расходов на армию предусмотренных планом Бродрига. Он дал понять, что экономия в расходах на армию должна быть обращена на улучшение положения трудящихся. Отметив, что Бродрик требует увеличения этих расходов в два раза, Черчилль воскликнул: «Неужели в стране исчезла нищета?» Он напомнил о том, что его отец в свое время также выступал против увеличения расходов на армию.